Глава восьмая Поспать почти не удалось. Сначала я делилась с подругами своими злоключениями, и мы вместе придумывали версии насчет того, что же могло стрястись с целым факультетом ведьм. Потом коту стало плохо, и слопанная колбаса попросилась наружу. Пришлось ухаживать его. Хорошо, девчонки меня не бросили. Помогали в миру сил. Роса приготовила отвар, а Элька помогла убрать безобразие. В итоге разбрелись только утром, когда Гремыка наконец притих, а Горислав уже отправился на прогулку. Лично я уснуть так и не смогла. Забравшись в кровать, честно пролежала какое-то время с закрытыми глазами. Но то тяжелое дыхание нового питомца отвлекало, то шуршание свина в его корзинке, то совсем уж мрачные мысли в голову лезли. Неужели ведьмы целым факультетом сгинули? Да быть такого не может, потому что попросту не существует такой беды, из которой бы ведьминская смекалка не нашла выход. И не каким-то боевым магом с нами тягаться. Но куда в таком случае девался ведьминский факультет? И откуда вокруг него столько мрачной таинственности, которую так любим мы, ведьмы, но терпеть не могут маги? И где мило? Последняя, пожалуй, важнее всего. И если она найдется, я согласна так и не узнать тайны пропавшего факультета. Она точно найдется. Глеб поможет. Ни капельки, ни сонные мысли соскользнули на образ неожиданного союзника. Какой он все таки Вредный, конечно, но нос не сильно задирает. Танцует хорошо. Еще у него глаза смеются, и улыбка просто потрясающая. И когда Феликс меня поцеловал, ему очень не понравилось. Мне и самой, по правде сказать, совсем не понравилось. Но то, что не понравилось Глебу, казалось важнее. И приятно так стало. На губах обозначилась мечтательная улыбка. Под опущенными веками одна за другой проносились картинки прошедшего вечера. И тут чувствую, под боком мастится что-то. Распахнула глаза, села, огляделась. Метла. «Вот поганка черная, прошипела в сердцах. Метла вроде даже обиделась. Пришлось тащить ее в комнату красы и для профилактики снова угрожать обклеить стразами. Кажется, подействовала. Но дрема улетучилась с концами, и вернуть ее я даже не пыталась. Оделась, выпила чаю и решила провести субботнее утро с пользой. Для начала написала письмо маме. Давно следовало, но все руки не доходили. Рассказала про поступление новых подруг, преподавателей, даже вредных магов, и пропавший факультет упомянула. Только про Милу ничего писать не стала. И про вчерашний поцелуй с Глебом. К чему родительницы лишнее волнение. Запечатав письмо, засела за домашнее задание. Потом был обед в компании проснувшихся девчонок, прогулка до почтовой башни, чтобы отправить письмо, запланированный поход в мясную лавку, еще учеба, букет белых роз, небрежно просунутый сквозь прутья калитки. Совсем распоясался недомаг. И куда моя порча смотрит? Вообще-то, вручать цветы он должен был лично в руки. Так прошла суббота. А на следующий день, как раз за завтраком, я узнала кое-что важное. Вернее, вспомнила. Но началось все с растрепанной Эльки, спустившейся к завтраку позже всех. Мы с красой свои ладушки уже съели, и я трижды гоняла нового фамильяра от Элькиной тарелки. еще вытолкала из кладовки и отругала за то, что таскал еду у других животных. И разнесчастный вид с прижатыми ушками на меня ни чуточки не подействовал. «Красулечка!» Всё, что хочешь, для тебя сделаю. Только с мне какое-нибудь зелье от кошмаров», простонала Элька, появляясь на кухне. С тех пор, как зелья стали ее профилем, варить их краса окончательно возненавидела. И тот факт, что даже без особых стараний у нее получалось лучше, чем у нас с Элькой вместе взятых, проточную только раздражал. Но если хорошенечко поконючить, она сдавалась. Ворчала и пыхтела, но покорной судьбе плелась к котлу. Усердствовать долго в этот раз не пришлось. Ей хватило одного взгляда на бледную Эльку, под глазами которой залегли усталые тени. «Опять сны проведем мучают», — уточнила проточная, поднимаясь и направляясь к котлу. Хуже прежнего. Элла упала на свободный стул, но тарелку с завтраком от себя отодвинула. Чем тут же воспользовался безымянный кот? И на сей раз остановить его я не успела. Понеслось над столом. Розовая шиншилла, которая бдительно наблюдала за поеданием нами приготовленного ею завтрака, недовольно надулась и прицелилась цапнуть воришку за топыренный тощий хвост, но не сложилось. Хвост быстренько был прижат к боку, а сам кот, не прекращая жевать, переместился на другую сторону тарелки, подальше от агрессивно настроенной живности. Шеншила удрученно вздохнула и притворилась, что ее больше интересует зелье, которое уже начала варить хозяйка, чем всякие хвосты. Но чую, украденные ладушки кому-то еще припомнят. «Он когда-нибудь наестся?» — покосилась на прожорливое животная краса. «Ты бы десять лет в заперти просидела, тоже бы озверела». Элла смотрела на кота с жалостью, за съеденный завтрак не рассердилась, даже за ушком почесала. «Бедненький!» Заметили? Он даже не мурлыкает. «Не хочется вас разочаровывать», — клянился в нашу болтовню, молчаливый до сих пор Горислав. «Но ни одно животное, даже волшебное, не протянет 10 лет без еды». Мы с девчонками обменялись настороженными взглядами. Вообще-то он прав. И тут меня осенило. марица говорила, что Мила, когда начала учиться, завела черного кота. И от гусыни я что-то подобное слышала. Как можно было забыть? Вот и кот смотрел с осуждением. Связка на месте. Элька даже встрепенулась. Она сидела ближе всех к коту, а потому и чувствовала его магию лучше. Девчонки, да наш усатый страдалец — действующий фамильяр. Новость была потрясающая. Меня захлестнула надежда. Если фамильяр жив, то и ведьма жива. Это я в нашем учебнике по общей ведьминской магии прочла. Животное может пострадать или погибнуть, и это лишь слегка навредит ведьме. Но если с самой ведьмой что-то случится, Фамильяру конец. Никаких исключений. А значит, Мила еще дышит. Может, ей плохо, или она истещена так же, как этот кот, но она жива. Шанс ее найти есть. Горислав окинул нас каким-то странным взглядом. Настоятельно попросил не влезть в какую-нибудь историю и не притащить в дом пятого Фамильяра. И, заславшись на встречу со знакомым, ушел. Мы дружно выдохнули. «Можно спокойно обсудить сложившуюся ситуацию и не бояться, что придется объясняться со старым магом». «Понятно теперь, почему он никак не наестся?» вздохнула краса, медленно помешивая отвар. «Бедняжка! Сколько же он там просидел?» Элька до того прониклась кошачьими страданиями, что самолично смоталась в кладовку за кусочком ветчины. И даже ревнивый взгляд ее собственного кота ведьмочку не остановил. «Получается...» «Мила тоже там была», — задумчиво пробормотала я. «Надо отыскать путь на пропавший факультет». Глаза моих соседок зажглись воодушевлением. Предложение было единогласно одобрено и поддержано. Но дальше слов дело не пошло. Ни у одной из нас не было ни единой идеи, как пробраться в место, которого вроде как и не существует. Или же существует, но очень странно. «Он сам появился». Я ведь ничего не делала. И исчез тоже сам. И что нам теперь? Поздней ночью? Топтаться в коридоре, пока он не станет длиннее и не появятся многочисленные двери? Так себе план. Над кружкой с отваром змеился пар. Элька не пила. Ждала, пока немного остынет. Мы с Красой скучали за компанию, подперев щечки кулачками. Ладно, если не получается придумать что-то прямо сейчас, надо переключиться на другое. Придет время и нужная мысль появится. «Расскажи про свои сны». Элла имела весьма плачевный вид, так что ее проблема тоже заслуживала внимания. «Что это мы? все только обо мне. Девушки. Две или три. И среди них точно есть кто-то с ведьминским даром». Медленно заговорила новоиспечённая провидец и придвинула к себе кружку. «Они заперты в темном и холодном месте. Больше недели. На них магические путы и заклинания» которые большую часть времени держит их в стазисе. На полу и стенах горят зеленью символы. И сила девчонок остается все меньше. А ты уверена, что это необычные кошмары? Осторожно уточнила я. Как в том, что я ведьма? Запальчиво воскликнула Элька. Тогда надо пойти в управление городского патруля и все им рассказать. Предложение красы было не лишено здравого смысла. Там должны точно знать, пропадали ли в последнее время. «Молодые ведьмы». «Да, но там работают маги, и вряд ли они воспримут наше желание помочь с должным энтузиазмом». О том же, видно, подумала и Элька. Поэтому лишь скептически хмыкнула. «И как мы это объясним? Они даже к известным провидцам не всегда прислушиваются, а могут из чистой вредности еще и обвинить в чем-нибудь. Эти еще не на такое способны». Тут ни одна из нас не сомневалась. Спор продолжался, пока отвар в кружке не закончился. И, несмотря на то, что мы с Элькой были категорически против, победила дружба. Решили все же пойти, но под иллюзиями. Сегодня выходной, начальство наверняка нет на месте, а маги попроще и помоложе, может, и не разглядят ничего. В итоге к строгому серому зданию, перед которым болтали о служебных подвигах три мага в форме, подошли три ведьмы средних лет с корзинками, заполненными пучками трав. После нескольких минут припирательств с дежурными нас неохотно провели к Магу. На этом, естественно, успехи и закончились. То есть вы утверждаете, что вас мучают страшные сны, и на этом основании я должен начать расследование? Маг нас внимательно выслушал, но серьезностью ситуации как-то не проникся. Ах да, еще есть отчисленная ведьма, которая подалась неизвестно куда, и байки старого замка. Я ничего не забыл? же краса поняла, как глупо все это выглядит со стороны, и сникла. Маг откинулся в потертом кресле и так поскудно ухмыльнулся, что меня разобрала злость. Сглазить его, что ли? Он, конечно, не виноват, что все так, но он маг. Вредный, предвзятый, и вообще мог бы быть и повнимательнее. Все же мы не на свидание его звать пришли. Размыслив минутку, я все же решила, что полноценный сглаз он не заслужил и незаметно выкинул из корзинки на пол пучок полыни. Замаскированный свин тут же шмыгнул под стол. Когда маг встанет, его ждет сюрприз. Мелкий, но неприятный. Уж не знаю, какие пакости он еще знает, но портить одежду и обувь — мой фамильяр мастак. Ничего, вот раскошелится маг на новые сапоги. Глядишь, и добрее к ведьмам станет. Можно еще к тем у входа подослать свина. А то они так на нас смотрели враждебно. Извините, мы, пожалуй, пойдем, вежливо улыбнулась Элька и встала. И мы следом. Идите. Мак тоже поднялся. Надо же, галантный какой. И не пропадайте. Последнее было сказано с откровенной издевкой, так что мы, окончательно удостоверившись, что нам тут не рады, гордо и быстро направились к выходу. А лично я испытала острое чувство морального удовлетворения когда за спиной маг неприлично выругался. Видимо, сапоги уже пришли в негодность. Месть ведьминская сладка. Свин нагнал нас на улице, как раз в тот самый миг, когда иллюзии растаяли. Глупая была затея, покаянно вздохнула краса. Сваришь ещё от кошмаров? И лично я не в претензии. Ободряюще потрепала ее по плечу Элька. Лучше что-то блокирующее видение. Высказала свою мысль я. А потом и другую которую лучше было бы оставить при себе. «А ты почему колечко не носишь?» Мгновение звучал только стук каблуков. Все звуки оживленной улицы будто стихли. «Оно мне великовато». «Боюсь потерять», — с вызовом ответила Элла. Краса ограничилась осуждающим взглядом. «Далось мне это кольцо». Но выбросить его из головы до сих пор не выходит. И почему Элла так реагирует на обычный, казалось бы, вопрос? «Что-то тут определенно не так». Обдумать странное поведение подруги не успела Мы уже дошли до дома, а там мое внимание сначала привлек букет, знакомый просунутый в калитку, а потом Глеб, маячивший рядом с той самой калиткой. Для ясности. Букет по-прежнему был от Феликса. Молодой маг поглядывал на белые розы, с трудом скрывая раздражение. «Преподаватель полуденный?» — Изумленно пискнули девчонки. «Мне досталось сразу два исполненных негодования взгляда». Похоже, соседки решили, что я от них утаила какие-то подробности наших с Глебом отношений. Иначе с чего бы ему здесь появиться в выходной? — Ведьмочки, — маг приветственно склонил голову. — Если позволите, я ненадолго украду у вас цветану. И вид серьезный и деловой. С таким на романтическую прогулку не приглашают. — Зачем это? — скинулась краса. Элька сложила руки на груди и грозно зыркнула на преподавателя, словно прикидывала. Порчен у него наслать или простым сглазом ограничиться. Мне пришла в голову отличная идея для индивидуального практикума по общей магии. С достоинством сообщил Глеб. А у Цветаны как раз подходящий профиль. Хочу опробовать. Девчонки растерялись и притихли. Уж слишком правдоподобно у него получилось. Сам Глеб вид имел предельно честный и отрешенный. Словно и в самом деле явился сюда только как маг и преподаватель а мне стало обидно почему-то. Но раньше, чем успел разобраться в причинах этого странного чувства, Глеб сообщил, обещая вернуть в целости и сохранности через пару часов. Затем взял меня за руку и увел в ведомом пока ему одному направлении. Моя ладошка вновь оказалась надежно спрятана в его руке, окутана его теплом, которое редкими мурашками поднималась к самому локтю. Глеб шел не слишком быстро, подстраиваясь под мой шаг. И вообще день вдруг стал казаться таким приятным. Опомнилась я через три улицы, когда поняла, что движемся мы в противоположную от Академии сторону. В этом районе рассыпались всяческие лавки, магазинчики. Попадались довольно неплохие таверны. Полуденный окинул взглядом яркие вывески и, как ни в чем не бывало, уточнил. «Любишь сахарную вату?» Я внутренне вся запузырилась от возмущения. Странный ты выбрал способ пригласить на свидание, прозвучало даже чуточку враждебно. Нет, ну каков маг? Заявился в выходной к моему дому, корчил из себя преподавателя, наврал три короба, а теперь сладости мне предлагает. О, а так бы и. Вот не знаю, прокляла или приворожила. Понятно, вздохнул Глеб. Значит, куплю тебе пирожок с яблоками. Вот маг. По-другому не назовешь. Боевой. На всю голову элитный и ни за что не скажешь, что еще только начинающий. Ибо характер уже паршивый, а совести там даже не предвидится. В общем, и окончательно вскипела. «Тебе я порчу с шоколадными конфетами или с прыщом на носу?» — уточнила деловито. «А что? Мы с девчонками сладкое любим. Было бы неплохо, если бы этот враль каждый день коробочки таскал. Сама не понимаю, что это я так разошлась?» «Светана». Мы тянем время, терпеливо пояснил маг. Поэтому наслаждайся пока прогулкой. Обещанный практикум я тебе потом устрою. Предвкушение в его голосе должно было меня насторожить. Но осознав, что целовать меня сегодня не будут, я успокоилась и согласилась на пирожок. Сладкой ваты хотелось больше. Но после нее в пальцы липкие будут, так что пусть лучше пирожок. Мы бродили по городу, говорили о разном. Я рассказала о новом фамильяре и о своих мыслях насчет него. Выслушав, Глеб согласился, за что был немедленно прощен. Приятно, когда кто-то настроен с тобой на один лад, и все его недостатки в виде другой магии и ужасного характера перестают иметь значение. Еще обсуждали учебу, общих знакомых, праздник. С Глебом было легко и хорошо. Я уже и без всяких практикумов гулять была не против. Уж не знаю, что по этому поводу думал сам Глеб, но предложение, которое он не сделал, оказалось несколько неожиданным. «Может, снимешь с этого Феликса порчу?» «Я даже с шага сбилась». «Зачем?» «Он уже больше недели тебе цветы носит». «Для наказания, по-моему, достаточно». Принялся увещевать Полуденный. «Вот сразу чувствуется, что ты мог, опечалилась я. «Таких простых вещей не понимаешь. Да он за эту неделю... вместе...» Еще на три порчи заслужил, так что оцени мою выдержку и больше с такими глупостями не приставай». Мак натурально заскрипел зубами. «И что я такого сказала?» «Светана!» «Ну что еще? Я растерянно моргнула. «Половина Академии треплется, что вы парочка. Другая половина считает, что ты пытаешься его соблазнить». Рыкнул Маг, и зло сузил глаза. «Стало интересно. А ты к какой половине относишься?» Глеб неприлично выругался сквозь зубы, резко остановился, притянул меня к себе и поцеловал. Прямо посреди улицы, под возмущённые охи каких-то кумушек, которые живо принялись обсуждать, какой воспитанной была молодежь в их время, не то что сейчас. Поцелуй был наказанием. Злой, яростный, подавляющий. И в то же время в моей душе даже тени желания остановить его не возникло. Поначалу пыталась противостоять, и, затолкав смущение в самый укромный уголок души, впилась у него так же настойчиво, но уже через мгновение расслабилась, растеклась в сильных руках, открылась навстречу, запрокинула голову и просто отвечала. Растворилась. Утонула в его теплее ощущениях. Долго. Отпрянули друг от друга мы одновременно, словно какая-то неведомая сила проскочила между нами. Отрезвила. «Успокоила. Стоим. Бессмысленно моргаем. Поцелуй. Первейшее средство угомонить ведьму». Первым взял себя в руки Глеб. «Ага. Так это он меня так успокаивал. Сделаю вид, что поверила. Подожди меня здесь, пожалуйста», — пролепетала я. Затем круто развернулась на каблуках и зашагала к одной из лавок. «Заодно успокоюсь и придумаю, как вести себя с ним дальше». «Цветана!» Раздавшееся мне вслед рычание заставило живо заинтересоваться вопросом: А как правильно успокаивают боевых магов? Не смеет меня сбегать. С его стороны все так и выглядело, наверное. Пришлось в срочном порядке успокаиваться и объяснять свое поведение. У меня возникло срочное дело. Это на минуточку, потом я вернусь. Объяснение Глебу чем-то не понравилось. Он недовольно сдвинул брови, наверняка обдумывая. Какое это у меня могло возникнуть дело сразу после поцелуя? Потом примерился взглядом к направлению, в котором я убегала, нагнал и уточнил. «В лавке старьёвщика?» «Ага». Ходили внутрь вместе. Просто я вдруг со всей ясностью поняла, что проще не обращать на него внимания, чем пытаться отделаться. Так и поступила. В итоге, когда приблизилась к прилавку, Глеб мрачной тенью маячил за спиной. Старые вещи создавали в небольшом зальчике, неповторимую ауру, будто во временной портал вошла. Здесь пахло стариной, выделанной кожей и немного пылью. На полках тут и там блестело что-то, громко тикали большие напольные часы, и в самом воздухе ощущалась разлитая магия. Что и неудивительно. Многие из выставленных на продажу вещей были напитаны силой, а то и вовсе являлись артефактами. «Особенных обручальных колец давно не было», истолковал наше появление по-своему хозяин. «Но если загляните на следующей неделе и прихватите с собой кошель потолще, возможно, я смогу чем-то помочь». Щеки залил румянец. Смущение было еще сильнее, чем когда Глеб поцеловал меня посреди улицы. «О, нет, что вы!» — зачастила я, желая как можно скорее сгладить неловкость. «Мы совершенно по другому вопросу. Вернее, я. Господин Мак просто за компанию зашел». Глаз на затылке у меня нет, поэтому я не могла видеть, что там делает господин Мак. А вот старьёвщик сдвинул очки на кончик носа и окинул нас каким-то странным взглядом, будто двух букашек под увеличительным стеклом разглядывал. Удивительно. Обычно я в таких вещах не ошибаюсь. Пробормотал он больше себе, чем кому-то еще. Так что же вас интересует? Надежда что ты здесь выяснить была мизерной. Но я все же решилась задать вопрос. Помните, пару дней назад ведьмочка купила у вас старинное кольцо с лунным камнем. Трясущиеся и похолодевшие пальцы. Лихорадочно комкули белое кружево на рукаве одного из моих любимых клетчатых платьев. Смутно. Ответ, как и ожидалось, был краток и скуп. Она еще удивилась, что вы с нее взяли немного. Не припомню, уж простите. Поведение торговца сомнительным товаром было абсолютно обыденным. Такие личности не любят отвечать на вопросы и крайне редко и неохотно делятся информацией о посетителях и их покупках. И хотя все случилось как и ожидалось, я растерялась. Вот как теперь поступить? Развернуться и уйти? Или еще поспрашивать? Может, порчи пригрозить? Меня уже почти разорвало между первым и последним вариантом, когда из-за спины прозвучало чуточку высокомерное. «Вы ответите на все вопросы этой девушки, если, конечно, хотите и дальше спокойно работать и иметь свою собственную лавку». На прилавок посыпались монеты. Золотые. У меня даже рот от изумления приоткрылся. А судя по отблеску на стене и тому, как неуловимо поделенел старьевщик, Глеб еще и заклинание какое-то продемонстрировал. «Законопослушная ведьмочка во мне возмутилась до самой глубины души такими методами» но когда хозяин магазинчика снова переключил внимание на меня, это неприятное чувство мгновенно сошло на нет. «Что именно вы хотите узнать?» Теперь он был самовежливость и услужливость. «Если не ошибаюсь, вы тоже были здесь и все собственными глазами видели». Полудина, все так же, держась позади меня, заинтересованно хмыкнул. Пришлось одернуть себя. «Не отвлекаемся. С ним я потом поговорю». «Сейчас важнее информация. Расскажите, пожалуйста, про то кольцо. Что в нем такого особенного?» И по ухмылке, искривившей морщинистое лицо, я поняла, что вопрос задала правильный. «Это вещь из запустевшего города. Одного из тех, что образует мертвый треугольник. Вы не знали?» «Как бы знала. Стала бы я спрашивать?» «Ай да Элька. И как оно и попало сюда?» стараясь держаться так, чтобы изумление не проступило на лице. Задала следующий вопрос я. «Уличные воришки иногда заглядывают ко мне, если попадается что-то ценное». Поджал губы старьёвщик. «Редко. Только поэтому и взял то кольцо. Дорого его все равно не продашь. следующие люди такую вещь в доме держать не захотят. А у других с деньгами не так хорошо. Пустил, как обычную безделушку». «Но вашей подруге, признаю, удалось меня удивить». «Ага, меня тоже». На плечи легли теплые ладони и слегка сжали, таким образом давая понять, что пора сворачиваться. «О нашем разговоре никому не полслова», — предупредил Глеб и развернул меня к выходу. Звякнула колокольчиком дверь за нашими спинами, и я явственно представила облегченный вздох старьевщика. Лавка осталась на некотором расстоянии позади, когда мой спутник нарушил молчание. «С тобой не соскучишься, ведьмочка». «Магам вообще скучать», — противопоказано. «Они от этого становятся еще большими занудами», — вернула шпильку я, торопливо вышагивая за ним по улице. Глеб хмыкнул и мстительно ускорил шаг. «Знаешь, я все больше склоняюсь к мысли...» — медленно, с какой-то мечтательной улыбкой на губах проговорил он, что каждому боевому магу нужна просто... Жизненно необходима его собственная ведьма. Мы направляем вашу энергию в безопасное русло. В кое-то веке я была хоть в чем-то согласна с магом. А еще с завидным постоянством умудряетесь влипнуть во что-нибудь опасное, фыркнул Глеб. И без помощи кого-нибудь здравомыслящего тут не обойтись. Что? Это он сейчас сказал? Что мы без них пропадем? Еще нахально улыбается? Внутри, вся пузырясь от негодования. Я уже готова была рассказать о принадобности и наглядно продемонстрировать, как мы, ведьмы, умеем выкручиваться из неприятностей. Но Глеб, словно почуяв неладное, ловко переменил тему. Спросил про кольцо и сразу догадался, что дело тут в Эльке, потому что я его точно не покупала. А у красы есть дед, который ни во что опасное влезть и точно не позволит. В общем, постановка вопроса была такая, что отмолчаться никак. Пришлось рассказывать. Знала я пока немного. Так что рассказ уложился в несколько минут. И как-то так само собой получилось, что я и про сны Элькины кошмарные упомянула. Глеб слушал так, будто кроме меня и того, о чем я говорила, сейчас в мире не существовало ничего. Но как тут устоять и не поделиться тем, что поедом ест изнутри? Так иногда бывает, что столкновение с кем-то со схожим даром может разбудить спящие способности. — объяснил он, когда я замолкла. — Было бы неплохо, если бы Элла походила и на занятия для провидец. — Вряд ли она захочет, — вздохнула я. — Ты и скажи, пусть подумает. Полуденный ободряюще сжал мою руку и улыбнулся. — Но, как преподаватель, я ничего сейчас не слышал. В соответствии с уставом академии я обязан сообщить о связи своей студентки с опустевшими городами руководству. А оно, в свою очередь... Должно ее отчислить. Вот еще. Во мне взметнулась злость. Может, еще и связи никакой нет. Они уже меры принимают. Маги. Что с них взять? Только попробуй. И пробовать не собираюсь. Хмыкнул Глеб и привычным уже движением слегка щелкнул меня по носу. Я не менее привычно мотнула головой, но уклониться от его руки не смогла. Вдобавок и косой по этой самой руке треснула. Кстати, мы пришли. В следующий миг. Меня ждало сразу три открытия. Первое. Уже стемнело. А значит, сдать меня девчонкам на руки через два часа. Глеб безнадежно опоздал. И они там все издергались, наверное. Не столько от страха, сколько от любопытства. А расплачиваться потом мне. Второе. Мы стояли у академии, только подошли за чем-то с другой стороны. Ворот тут в помине не было. Но Глеба этот факт почему-то не смущал. Вон как уверенно шагает по газону и меня не забывает тащить за собой. И третье. Глеб уже наложил маскирующие чары. И вообще, вид у него крайне таинственный. Что ты затеял? Забеспокоилась я. Непорядок. Эта ведьма должна втравливать в неприятности. Прерогатива мага спасать. Сам только что подписался. Не я, а мы. Самоуверенно улыбнулся Глеб, прошелся взглядом по каменной кладке стены, окружающей замок, и, выбрав место, нажал. Камень под его ладонью просел. С тихим шорохом часть стены ушла в землю, открывая ход. Ох, надеюсь, маскирующие чары и на этот маневр распространяются. Не позволив мне толком опомниться, Глеб втащил меня на территорию Академии. Как только мы прошли, за спиной вновь послышался характерный шорох. «А я почему не в курсе?» Гневно сверкая глазами, зашипела на обнаглевшая мага. «Мы собираемся влезть в архив», И посмотреть, что там есть по ведьминскому факультету. Посвятил меня в мои же собственные планы полуденный. Занятно. Хорошо, к завтрашним занятиям я заранее подготовилась. Потому что здесь мы, похоже, застрянем надолго. Нет, все же не получится у нас идеальных отношений. Потому что идеальные отношения — это когда ведьма влипает, маг спасает, а метлые фамильяры под ногами путаются. Только сейчас это поняла. Вот была бы идиллия. «Цветана, где ты витаешь?» — рыкнул в ухо Глеб. «Я согласна», — вздохнула обреченно. «На что?» — заинтересовался он. «Лезть в архив. Это подразумевалось», — отмахнулся маг, будто ведьминское мнение его вообще не волновало. «Не отвлекайся, пожалуйста. Обидится, что ли? бесит меня эти маги. А конкретно этот вообще сводит с ума. Ну а почему же тогда с ним так хорошо и уходить никуда не хочется?» Огромная территория вокруг замка была погружена в темноту. У вороты главного входа наверняка включили фонари, но их отцветы отсюда не виделись. Разве только охранные заклинания на стене изредка вспыхивали. Уж не знаю, что там сделал Глеб, но они никак не реагировали на наше присутствие. Миновав сад целительниц, где те выращивали всякие полезные травки, мы остановились у одного из темных окон первого этажа. А теперь практикум. Ослепительно улыбнулся Глеб. Я закатила глаза, связалась на свою голову. Охранные заклинания накладывали опытные маги. Я ничего не смогу с ними сделать, напомнила на всякий случай. Делать не надо, просто смотри, велел Полуденный. Хотела напомнить, что видеть их плетение я вообще-то тоже не должна, раз уж у него эти знания внезапно из головы вылетели. Но не напомнила, потому что заклинания вдруг вспыхнули алым и золотым и я их прекрасно видела. Сильная охранка, кстати. Мне до такого еще учиться и учиться. Пальцы Глеба порхали, едва касаясь чужих заклинаний. Мне только и оставалось широко распахнутыми глазами и при открытом от изумления ртом следить за его манипуляциями и магическими потоками. Невероятно. С ума зайти можно. Какого волкодлака я все это вижу? Скоро плетение померкло, сделавшись почти прозрачным. Маг, особо не церемонясь, толкнул окно и то распахнулось. «Готово!» — сообщил Глеб, подтянулся на руках и ловко перемахнул через подоконник. «Поняла что-нибудь?» Ухватившись за протянутую руку, я позволила втащить себя, как оказалось, в какую-то подсобку. «Почему я чувствую чужеродную силу?» — спросила шепотом, обозревая составленную у стен мебель, и ящики с пришедшими в негодность дешевыми артефактами. «Очевидно, потому что не такая уж она чужеродная!» Туманно сообщил Глеб, закрыл окно и с помощью заклинания справился с замком на двери. Послышался тихий щелчок, и мы вышли в длинный темный коридор. «Глеб!» Я вцепилась в его руку и одарила вредного мага крайне недовольным взглядом. «Объясни нормально!» «У тебя в семье магов случайно не было?» Прямо скажем, он выбрал не самый удачный момент, чтобы заинтересоваться моей родословной. «И не случайно тоже», — пробурчала в ответ. «Просто ты настолько же могиня, насколько ведьма. Вот я и подумал». Договаривать он не стал. Посмотрел на меня выразительно, после чего удобнее уместил мою ладошку в своей руке и повел вперед по пустынному коридору через несколько поворотов в другую подсобку с лестницей, ведущей на подземный уровень. Там хотя бы магическое освещение работало, так что двигаться было легче, и можно было сосредоточиться на том, чтобы делать это бесшумно. Впрочем, меня больше волновал неизвестный маг, внезапно обнаруженный в моей родословной, то есть заподозренный. То есть, не было никакого мага. Может, все дело в том, что мой профиль общей магии? В конце концов, я не выдержала. Глеб к этому времени успел отыскать нужную дверь и справиться с замком. «И защитными плетениями. У магов и ведьм она разная», — напомнил он, вталкивая меня в помещение, забитое ящиками и полками с папками. «Цветана, ты сейчас договоришься?» «Да отвратительно, по моей части предмета». Я задохнулась от возмущения. «Но мы не на занятиях?» «Кажется, я что-то говорил насчет практикума», — припомнил бессовестный маг. «И вообще, не мешай мне придумывать отговорки», — вызывала я. «Лучше вспомни, зачем мы здесь», — посоветовал похититель моего спокойствия. Интересно, он правда считает, что можно вот так позабаламутить мое любопытство, а потом вести себя, как ни в чем не бывало? С пальцев полуденного слетели штук восемь светящихся комочков и рассредоточились по довольно большому помещению. Впрочем, он первый не выдержал и снова поднял тему, занимавшую все мои мысли. «Цветанка, а ты от кого дар унаследовала?» «Стою». Молчу. Взгляд уткнулся в пол. Глупейшая ситуация, если честно. А все потому, что я не знаю. Просто не интересовалась этим как-то. Мама и бабушка от магии в любом ее виде далеки. Других родственников с их стороны я не застала на этом свете. А об отце и его семье ничего не знаю. И никогда не хотела знать. Как и он обо мне. Сейчас впервые за долгие годы о нем подумала. «От кого-то из совсем далеких предков?» — ответила через некоторое время стараясь придать голосу как можно больше безразличия. Я не знаю точно. Давай уже искать сведения о пропавшем факультете. Не больше трех поколений. Потом кровь разбавляется и дар уже не проявляется. серьезно напомнил Глеб. После этого он, наконец, оставил меня в покое и действительно отправился искать. На наше счастье учились и работали в академии в основном боевые маги. Остальные были скорее исключением. Да-да. Я не оговорилась, счастье. Потому что боевые маги, они же почти как военные, дрессированные в смысле. Порядок любят, а все, что его нарушают, на дух не переносят. Ведьм, например. Ведь ведьма и порядок — это вообще несочетаемые. Разве только это будет тот самый порядок, который ведьма и установила. Надо ну, да я отвлекаюсь. А все это, собственно, к тому, что найти нужную информацию в архиве оказалось легче легкого. Все секторы подписаны, полки и ящики пронумерованы, а на столе архивариуса лежит учетная книга, в самом начале которой вставлена памятка в комплекте с картой зала. Мечта для начинающего шпиона. Руководствуясь картой, мы прошли в самый темный угол к самому пыльному стеллажу с табличкой «Ведьминский факультет». Документации было не особенно много. И все так аккуратно разложено. Каждая папка поставлена в строго хронологическом порядке. Ни единого поискового заклинания не понадобилось. Мне аж противно стало от такой дотошности. Полчаса в архиве стояла тишина, прерываемая только нашим дыханием и шорохом документов. Глеб искал что-то полезное, а я с любопытством заглядывала ему через плечо. Студентки, наставницы, табели успеваемости, ведомости с результатами экзаменов. Все было однообразно. И я в определенный момент отвлеклась, позволила мыслям ускользнуть к своей семье. той о ее части, о которой мне мало известно. Надо будет написать маме еще письмо. И спросить, не было ли магов роду отца. Это важно. Я имею право знать. Изменившееся настроение сообщника я почувствовала за мгновение до того, как он хмыкнул. «А вот это уже интересно». «Что там?» Я придвинулась, уткнувшись подбородком ему в плечо. Объяснил Глеб быстрее, чем я все прочитала. Сначала целая пачка жалоб от ведьмочек на магов, которые их достают и всячески пытаются выжить из Академии. Потом пошли угрозы. Это длилось почти год. В конце концов, одна из ведьмочек потеряла дар, когда эти идиоты заключили ее в круг и призвали низшего демона. Учинили разбирательство. Но если я правильно понял протокол заседания, ректор магов хоть и наказал, ведьму решено было переселить из замка в отдельный корпус на окраине города рядом с самым злачным районом но это же несправедливо до глубины своей ведьминской души возмутилась я ведьмы видимо тоже так решили кивнул глеб уголки его губ подрагивали и когда на следующий день секретарь принесла их декану постановление о переносе ведьминского факультета с последующей передачей занимаемых ведьмами помещений факультету боевой магии Той части этажа, которую занимали ведьмы, просто не нашлось на положенном месте. Короткой паузы хватило, чтобы оценить ситуацию в общих чертах. Выходят маги, просто облюбовали себе несколько лишних помещений. «Оставалось только ведьм выгнать», — поделилась выводами я. «А ректор с самого начала был на их стороне». «Получается так». Глеб скривился. «Впервые мне стыдно за коллег. А ведьмы магов красиво сделали». Настроение было весёлое. «Так им». На лице Полуденного промелькнула озорная улыбка. «Похоже, они еще и порчу какую-то после себя оставили. Справишься?» «Да». «Не принять этот вызов я не могла. Пусть не сразу, но обязательно. Только не вздумай отдать мою порчу другой ведьме». «И что это маг такой довольный?» «Думаешь, я упущу возможность проводить с тобой время и вместе разгадывать старую тайну?» — прищурился он. Так образовался наш странный союз. Мне тоже до дрожи хотелось выяснить, истинные обстоятельства исчезновения ведьм и против общества Глеба я ничего не имела. Так что спорить не стала. Почему-то искренне верилось, что вместе у нас все получится. Вредность ведьминская требовала внести в договоренность пункт о недопустимости поцелуев и прочих вольностей, но что-то меня останавливало. Он ведь и согласиться может. И решить придерживаться данного слова. Магия они такие. Обед на ведьмочке, потом страдай. Но все-таки, какое отношение имеет исчезновение милы к пропавшему факультету? Как там отчутился ее фамильяр? Вопросов до сих пор оставалось слишком много. Глеб сплел запоминающее заклинание, чтобы при возможности перенести самые важные сведения на бумагу. Потом вернулся в папки и на полке. Я даже пыльно колдовала. Чтобы уж точно ни у кого не возникло подозрений в несанкционированном посещении архива. Путь сюда повторился только в обратном порядке. И теперь маг восстанавливал защитные заклинания, которые и сам же повредил. Я смотрела, набиралась опыта, но в целом необходимости в своем присутствии здесь не видела. О чем не постеснялась сообщить: не было никакого смысла тащить меня с собой. Я ничем тебе не помогла. Но тебе же было интересно? не отвлекаясь от своей деятельности по восстановлению защитных чар, уточнил маг. Спорить с этим было бессмысленно. «Да, но ты безалаберный, безответственный разгильдей», честно сообщила я, «и ведешь себя не как преподаватель». Глеб посмотрел на меня, и в его глазах рассыпались искорки искреннего веселья. «Хочешь, открою тебе тайну?» Заговорщицкий прошептал он. Я кивнула. «Мы, ведьмы, вообще обожаем всяческие тайны». «Не имею никакого желания преподавать. Просто моим родным достижения Богдана не дают покоя. Вот они и насели». И отказаться было никак. Мне эта проблема знакома не была. И я не знала, сочувствовать ли магу. Хоть наши с мамой взгляды на жизнь регулярно расходились, она всегда находила в себе силы поддержать меня. Почему полуденные не могут сделать так же? Судя по тому, как скривился, при упоминании о семье маг, им это даже в голову не приходило». Выкручусь как-нибудь. Деланно беззаботно махнул рукой Глеб. Вот разберемся, что тут маги с ведьмами наворотили, и я с чистой совестью займусь собственными делами. Тоскливый голосок в самой глубине души проныл, что займется имен наверняка где-то не здесь. Сразу горько так стало. По дороге домой честно поделили тайны. Глеб обещал навести справки о пропавших ведьмах. Мне же досталась порча. Надо будет как-нибудь вместе с девчонками. Задержаться допоздна, как знать. Может, и откроется нам спрятанный факультет.